Глава пятая. Эпиграф. Ничего нет более жалкого и более великолепного, чем человек. Плиний старший. Как только мы собрались вместе, из-за скалы появился клинч. Гвинли Планд заметно нервничал. Я понимал его волнение. Так не любить чужих и самому сунуться в пасть зверю сумасшествие полное. Клинч подплыл к нам, сделал вираж над нашими головами и, не произнося ни слова, устремился прочь, приветливо помахивая ластами. "По-моему, он нас за собой зовёт", предположил я, и мы последовали за дипломатичным русалкозавром. Несмотря на то, что, как мне показалось, неожиданностей, а уж тем более нападений от аборигенов ожидать не стоило, мы вооружились. Конечно, не как на войну, но по пистолету в кобуре у пояса и лазерному резаку на запястье мы взяли. Так, на всякий случай. Кто знает, что может случиться в подводном мире, а подстраховаться не мешает. Мы плыли молча, следовали за извивающейся спиной клинча, который двигался как морская змея и увлекал нас всё дальше и дальше на глубину. За колышущимся в спокойной воде волосами водорослей, растелившимися на огромном плато у подножия вулкана, открылся обрыв, уводящий на дно. Мы спускались долго. Я потерял счёт времени. Я больше не видел солнца у поверхности воды. Я размышлял о том, как глубоко мы успели спуститься, и если очень глубоко, то не появится ли у нас потом киссонная болезнь. Эта мысль постоянно витала в моём сознании. И была настолько сильной, что её нервное колебание уловил Клинч и откликнулся: "Не бойся, болезни не может быть, никакой. Ты и знаешь, что такое кисонная болезнь? Нет, но ты не бойся, всё будет хорошо. Я и не боюсь". Мы ещё долго переговаривались с Клинчем, скрашивая мысли образами изнурительно длительное путешествие к поселению аборигенов. Ни красобой, ни музыканская, ни плант не подавали вида, что они устали, им надоела дорога. Они молча плыли рядом и смотрели лишь вперёд. Но им было сложнее, они не могли общаться с клинчем. Мы проплывали над коралловыми горами и джунглями, мы тенями скользили по подводному небу, уподобившись птицам. Дважды на нас нападали жирные существа, похожие на акул, только неимоверно длинные и проворные. И оба раза клинч отбивался хлыстом, высекавшим искры со шкур хищников. Хлыст болтался у клинча на поясе, и изначально я принял его за часть тела, какую-то щупальцу. Ближе к финалу нашего путешествия я ощутил сразу. Я прочитал дом в резких радостных движениях клинча, который завинтился спиралью в джунгли, призывая нас за собой. Мы последовали Я первый, как испытатель, пронзил ветви водорослей, которые заплетали в ход, скрывая его от посторонних глаз щупалец. За переплетением водорослей открывался длинный узкий туннель, созданный искусственно в гранитном теле горы. «Добро пожаловать в скрытую долину!» – прошелестел в моей голове беззвучный голос Клинча. Я следовал за ним по туннелю и воображал себя снарядом, который выпустили из доисторической фитильной пушки – Я чувствовал, что красобой и музыканской не остают от меня, а вот гвинлея я не ощущал. Складывалось впечатление, что мы потеряли его по дороге. Туннель кончился так же неожиданно, как и начался, и мы вывалились в пространство высоко над долиной, которую занимал целый город, сотканный из пузырьков капсул. Этот город и был тем самым коллективным я-колонией. Мы прибыли, и меня тут же осенила догадка: Я понял, откуда взялась идея создать для нас дома в виде капсул. Земные инженеры полностью переняли технологию аборигенов и скопировали небольшую кладку пузырьков в расчёте на земных постояльцев. Я созерцал зрелище поразительной красоты. Огромный купол возвышался в центре города. К нему лучами притягивались купола меньших размеров, смахивавшие на мыльные пузыри. залитые прозрачным бетоном и связанные между собой прозрачными шлангами трубами, по которым носились тени. Обрегены бились над городом, сновали между куполами, проникали внутрь и появлялись изнутри. Тысячи туземцев роились в городе. Тысячи туземцев замерли, когда увидели наше приближение. Тысячи туземцев испустили из ротовых отверстий приветственный веер воздушных пузырей, которые воспарили к небу. Я представил себе, как они рвутся на поверхности, и море кипит от выплескиваемого в атмосферу воздуха. Клинч ринулся к центральному куполу и просотился сквозь его поверхность, как свежий сваренный кофе через фильтр. Я, не задумываясь над своими действиями, устремился за клинчем и на скорости вошел в купол. Ощущения были необычайными, не похожими ни на что. «Я почувствовал, как каждая клеточка моего тела приняла в себя чужеродный организм, тонкий и необычайно прочный. И тут я сообразил, что купол включен на проникновение. Если бы аборигены не пожелали бы пустить нас внутрь, им стоило бы только выключить эту функцию, и стенки купола, просочившиеся в наши тела, разорвали бы нас в клочья. Клетки стены просочились сквозь меня и вылупились позади меня». пропускает тело в купол. Вы можете снять с себя костюмы, зашелестел голос Клинча. В куполах мы дышим воздухом. Ещё одно удивительное обстоятельство. Почему туземцами до сих пор не занялись учёные? Это же поразительно. Обитают на планете, покрытой сплошь водой и дышат не жабрами, а лёгкими. Не странно ли? Может, они амфибии? За моей спиной возникли красобой и музыканская. Я чувствовал удивление и восхищение, которые искрились из их ауры, похожей на сияющую разноцветными лучами радугу. "Поразительно", раздался голос Марка. "Они предлагают снять костюмы", сообщил я своим спутникам. "Круто", согласилась музыканская, сбрасывая костюм индивидуального жизнеобеспечения, как змея кожу. Я с интересом наблюдал за ней. Не начнутся ли метаморфозы? Может, воздух аборигенов опасен для нас? Так хоть двое человек останутся в костюмах и успеют упрятать Ренату обратно под надежную защитную пленку. Но музыкантская цвела и радовалась, как девчонка, в воздуху. Значит, не опасно. Я последовал ее примеру, и пленка костюма упала к моим ногам, сворачиваясь в компактный сверток, за которым я нагнулся и упрятал его в карман матерчатого комбинезона. Крысобой разоблачился последним. «Так, похоже, в нашем полку выбыло», заметил я, окидывая взглядом Крысобоя и Музыкантскую. «Кто-нибудь видел Планта?» «Он оставил нас там, где мы покинули туннель в скрытую долину», сообщил Клинч и, судя по удивлению, проскользнувшему в глаза Крысобоя и Музыкантской, Они услышали нашего проводника. Вы не беспокойтесь за того, кто был вместе с вами. Мы найдём его и приведём к вам. Мы будем стараться, заверил нас Клинч. Вы, наверное, хотите отдохнуть. Мы позаботимся о вашем отдыхе. Мы выделим вам ячейку. Следуйте за мной, я приведу. Ну что, пойдём, сказал я и первым последовал за Клинчем. Клинч уверенно чувствовал себя на поверхности. Он синенил на кончиках щупальцев, помахивая ластами в воздухе, словно воздушный гимнаст в шестом равновесии. Наша ячейка примыкала к главному позырю. Складывалось ощущение, что её вырастили специально за одну ночь, хотя ночь на дне понятие условное. К нашему прибытию, на пороге нашей капсулы Клинч поклонился, и в моей голове зашептал его голос: "Если вы захотите остаться одни, прикажите мысленно И китчик за кукличца если пожелаете покинуть её прикажите мысленно и она раскроется когда мы придём к вам вы успеете отдохнуть если мы разыщем вашего клинч за мясом пытаясь найти нужное слово вашу частичку мы приведём её к вам и клинч удалился с необычайной резвостью вопом тялся жрать не бось поглаживая живот заметил красобой Интересно, а нас, как гостей, кормить будут? Мы же с собой захватили. Можем и нашим фастфудом попитаться, ответила Рената, потряхивая лёгким рюкзачком, приклеенным к её спине. Я подошёл к дырке в капсуле, зажмурил глаза и представил, как она зарастает. И надо же, получилось! Когда я открыл глаза, стены оказались целыми, без каких-либо отверстий и ходов. Лишь за тем местом, где находился проход, открывался вид на туннель, соединяющий нашу капсулу с главным пузырём. Надеюсь, никто из вас не страдает клаустрофобией, осведомился я, но ответа не получил. Красобой валялся на просторной кровати, созданной из того же материала, что и тело ячейки. Он блаженно закатил глаза и разглядывал безграничный океан, нависший над его головой. Музыканская лежала рядом на расстоянии двух вытянутых рук. Оставалось место и для меня. Я бухнулся на кровать и расслабился. Оказывается, путь, проделанный от нашего жилища до города Аборигенов, измотал меня, и хотя эта усталость мало отражалась на физическом самочувствии, я был готов к восьми таким передвижениям, но отдохнуть было всё-таки приятно. Вы заметили, что всё это место очень похоже на наше жилище? Поделился я впечатлениями. Ещё бы не заметить, отозвалась музыканская личная я уже давно заметил, что люди по природе своей хамелеоны. Они пристраиваются к окружающему миру и, в принципе, ничего с точки зрения технологий и дизайна нового придумать не могут. Они всё берут от ландшафта, все модели. Так что неудивительно, что при освоении космоса Люди точно так же приспосабливали свои жилые помещения, одежду, аппараты к тому, что окружало их. Поделился мыслями красобой. И он, как никогда, был прав. Я сам не заметил, как заснул. Погрузился в крепкий черный сон и тут же был выдернут на поверхность реальности, как какая-то наживка. Раскрыв глаза, я обнаружил, что красобой и музыкантская уже давно не спят, а хрустят с сухими брикетами, захваченными из дома. «Поглощаете сух паек?» – спросил я, слезая с кровати. Я уже наметил присоединиться к ним, когда пленка входа опала и в ячейку бежал клинч. «Имею честь пригласить вас для общения с нашим «я», а также хочу показать вам наши ценности. Вы нашли нашего товарища? Мы никак не можем найти вашу частицу». Я переглянулся с крысобоем, в его взгляде читалась тревога. «Думаю, что в моем тоже». Похоже, у плана были свои мысли относительно гостей, озвучила наше опасение музыканская. Я не верил, что Гвинлей просто исчез. Он, словно программа-вирус, незаметно под безобидным видом проник внутрь туземного города и теперь, сбросив личину, попытается нанести удар, так воспринимал я сложившуюся ситуацию. И, похоже, Моё видение ничем не отличалось от взглядов Крысобоя и Ренаты. Я подумал о том, что мы должны его остановить. Но как это сделать, я не имел представления. Тем более мне было непонятно, куда собирается ударить планд, чтобы навредить туземцам. Скажи, Клинч, если бы я хотел вас уничтожить, куда мне нужно было бы нанести удар? Я почувствовал жар испуга, точно огонь лизнул лицо. А затем моё сознание затопил свистящий, пропитанный угрозой шёпот. Ты хочешь нас уничтожить? Ты не понял, Клинч. Я, как и мои друзья, что здесь присутствуют, ничем вам не навредим. Мы заключили мир. Но тот, кто исчез, может попытаться. Я понял. Клинч успокоился. Но зачем ему это? Он ненавидит тех, кто не похож на него. Я понимаю. Мы тоже ненавидим одиночек. Я понимаю. Нет, Клинч, он ненавидит не одиночек, а, как бы это сказать-то, других разумных, не похожих на людей. Он может попытаться повредить вам. Мы поняли. Мы принимаем меры, чтобы он не смог это сделать, обнадёржил Клинч. Он повернулся к нам спиной и потёк по туннелю к главной капсуле. Нам не осталось ничего иного. как последовать за ним